Глава вторая. Утром колбаса решает показать власть. «Подъем, взвод охраны!» орёт он, дублируя дневального. Духи выпрыгивают из коек и суетятся возле табуреток с одеждой. Шнурки одеваются чуть медленнее. Арсен, как сержант, сидит на койке и растирает опухшее сосна лицо. в подъем!» команда была, орёт ему колбаса. «Кому не ясно, сейчас объясню! Постарел не невъебенно, что ли?» Арсен командовал духами в карантине, но сейчас во взводе колбаса его старый. Вчерашний случай сильно уронил колбасу в его глазах. Арсен молча одевается и идет в сортир. Духи и шнурки уже выстроились в коридоре. «Осенники, поддерживая власть сержанта, суют ноги в сапоги и смотрят на нас». Укол и гунько злые, рожа у них кривятся. После отбоя их долго не было в казарме. Где-то они шарились почти всю ночь. Чувство у меня нехорошее, что все еще только впереди. Кицы и Костюк о чем-то переговариваются, но все же встают и начинают рыться в сложенной на табуретках форме. В сортире едва успеваю отлить, сталкиваюсь с уколом и гунько. Базар есть! Делает шаг и оказывается почти вплотную возле меня укол. Внутри нехорошо ёкает. Не готов к драке совсем. И Арсена что-то не видать. «Короче, слушай сюда. Колбаса вчера датый был. Косяк спорол, хуля спорить. Это ваши бойцы. Вам ебать их год целый. Бля, ну мы старше. Вам это всосать надо, если мирно жить хотите». И еще раз такая хуйня будет, бля, буду утром, мертвыми проснетесь. Укол понтуется, даже не замечая, какой бред он несет. Но главное ясно. Осенники включили задний ход и предлагают забыть вчерашнее. Это хорошо, что драки не будет. Теперь моя очередь понтоваться. Ну и какого хуя надо было быковать? Хавки хоть жопой жуй. На всех ведь принесли. Ладно, проехали. Со своими поговорю. Руки друг другу не жмем, на угощаем друг друга сигаретами. Прав был кучер, сравнивая армию с племенами гвиней Все один в один. Макса и Нового назначают уборщиками. Молдаван по тоску шнурок у них за старшего. После уборки колбаса разрешает им пойти в гостиницу к родокам. — Это если убраться, сумеете, — рычит на них молдаван. — Где швабры, бля? «Меня ебет, что нету! С ночи надо под кровать прятать! Пиздуйте к мандовохам как хотите, чтобы швабры были! Минута времени съебали!» Подмигиваю кица. «Олег, помнишь, как нам старый с Костей зачеты по плаванию устраивал? Когда в щитовой жили. Повезло нашим духом После ремонта казармы пол в ней сделали паркетный». Ротный связистов Парахин обещал лично пристрелить любого, кто по-морскому полы мыть будет. Теперь только влажной тряпкой елозить разрешается. «А мне похуй!» — отвечает Китца. «Хуёво уберут, будут плавать и на паркете». «Ага. Как там Костя любил говорить? А мэнеце ебэ? Мэнеце на ебэ?» — говорю я интонацией Костенко. Китца не улыбается. «Ты мне про него даже не напоминай!» — мрачно отвечает. «Через туалет! На выход! Шагом марш!» — орёт старшина Мондовох. Связисты, кашля и поругиваясь, тянутся к двери. Своих бойцов, кстати, этой ночью они не трогали. Выдерживают положенные три дня, так понимаю. Строимся на улице. Утро прохладное пока, без майки зябковато. Ржем над Васей свищем. У того на загорелом теле белый отпечаток майки. «Васыль, было ж сказано, голый торс форма одежды! А ну, сымай!» На подначке Вася отвечает по обыкновению простодушной ухмылкой. Всю прошлую неделю он вкалывал на огороде у штабного прапора Мартына из секретной части. За ударный труд тот обещал ему отпуск. Вася, себя не жалея, с радостью взялся за привычное дело и пахал, как трактор. Прапор слово сдержал. Договорился с вороном. и Вася послезавтра едет к себе на хутор. 10 дней плюс дорога. Васю хоть и подкалывают, но любят и уважают. Парадку готовили ему всем взводом. У кого что получше, все несли на примерку. Я отдал Васе свои нулевые ботинки 45-го размера. Все равно не могу в них влезть, а Васе даже чуток свободны. «Взвод! Бегом, марш!» — командует колбаса. «Поскакали, кони!» — добавляет Паша секс. «И го-го, — орут наученные уже шнурками духи. Бежим по дороге мимо спортгородка, мимо клуба и штаба, сворачиваем к ГСМ, пробегаем через автопарки влетаем в лес. За год настолько привык бегать, что начинаю получать удовольствие от пробежек, особенно когда больше никто не пинает тебя. Ноги легкие, сапоги как кроссовки, удобные, привычные. Грудь дышит ровно, ловит утренний воздух. Чистый, вкусный, прохладный. Прибежишь обратно, умоешься, курнёшь, полежишь на койке, а там и завтрак. Можно жить. Можно. Давно разогрелись уже, ломим мощно не трусцой. Задор в душе играет. Поглядываем на духов. Те сосредоточенно бегут, экономят дыхалку. Колбаса ухмыляется на бегу и командует «Взвод, стой!». Останавливаемся и отходим на обочину, все, кроме духов и шнурков. Шнуркам колбаса выделяет Арсена, и те бегут дальше. К ним присоединяется и свищ, под наши шуточки и свист. Мы остаёмся. «На месте бегом, марш!» — говорит колбаса. Четверо бойцов начинают стучать сапогами. «Шо за хуй пойми!» — дело на удивляется китца. «Речь бежим, зайчики ебаные!» Духи изо всех сил мельтешат ногами. Усмехаюсь. Нет ничего нелепия бегущего на месте человека. Только тут в армии в здравом уме можно приказывать людям совершать полную бессмыслицу. И только тут эту бессмыслицу будут исполнять. Прав наш взводный. Солдат обязан не думать, а тупо исполнять приказания. Кица и Костюк закуривают. Колбаса морщится, но ничего не говорит. Его дружки у Колы Гуня тоже лезут за сигаретами. Я курить на зарядке не люблю, но тощак вообще не в кайф. К тому же воздух такой. Солнце, птицы, озеро рядом. Бойцам не до романтики. Упор лежа принять! 30 раз отжались! Мой знакомец кувшин отжимается неплохо. Быстро сгибает-разгибает разгибает руки, резко и негромко выдыхая воздух. Гудков и Славин на третьем десятке сбавляют темп, за что получают от кицы сапогом по ногам. Осенники лишь поглядывают молча и курят. «Кувшин, тебе лично еще 20 В честь Москвы, матушки, — говорю я. И за Винницу еще столько же! — подхватывает кица. Ливный город маленький, но двадцатку за них сделаешь тоже, — смеется Паша Секс. Мы тебя родину любить научим, не ссы. Армия — крепкая семья народов, правильно я говорю? «Так точно, товарищ Черпак», — сипло говорит Кувшинкин, вставляя слова между отжиманий. Самый дохлый из молодняка — Надеждин. Не добив и двадцатки, упирается коленями в землю. Вот это не дело. «Э, воин!» — присаживаюсь перед ним на корточке. «Ты не охуел часом?» Надеждин молчит. «Я не понял, боец. Тебя твой старый спрашивает, а ты молчишь. Ты в хуй не ставишь старых своих, что ли?» Надеждин пытается еще несколько раз отжаться. Опять же молча, лишь кряхтит в ответ. Колбаса демонстративно отворачивается. «Встал, командую бойцу!» Поднимаются все четверо. «А вы какого хуя?» — ржет Паша секс. «Упор лежа принять?» Бойцы падают на землю. «Встать!» — командует Паша. что не резко? Будем тренироваться, если так. Упор лежа принять? Отставить!» «Встать! Лечь! Встать! Лечь! Лечь! Какого хуя встали, команды не было! Тормоза, бля! Вспышка с тылу! Вот так лучше будет! Упор лёжа принять? Делай раз! Ниже, суки, ниже! Жопу опусти, как тебя! Славин! Делай два! Раз! Два! Полтора! Полтора, я сказал, гудок, не тормози, блядь! Два!» «Полтора! Полтора держим!» Передо мной стоит Надеждин. Тощая шея, острые ключицы, при этом какой-то рыхлый, выдающийся вперед живот. Обритая на голова, острый подбородок, низкий лоб и густые мохнатые брови. Под ними часто моргают испуганные серые глаза, которые он скашивает на замерших в позиции полтора товарищей. «На меня смотри, воин!» тыкаю Надеждина кулаком в живот. «Не дергайся, стой нормально!» Бойцы в упоре лежа кряхтят. Над их спинами суетятся радостно встревоженные комары. Вспоминаю свою вечно искусанную лысину прошлым летом. «Так охуел или как?» — спрашиваю снова Надеждина. «Нет», — выдавливает боец. «Что нет?» Один из духов гудков не выдерживает опускает колени на землю. «Давай говори яснее! Видишь, товарищи страдают!» — киваю на Гудка. «Я не охуел!» «Тогда упор лежа принял, реща, сука!» — замахиваюсь на бойца. «Гудок, коленки-то подними, форму нехуя пачкать Взвод охраны лицо части! Чуханов у нас не держит «Надя, упор лежа, я сказал!» Надеждин кидается вниз. «Я не Надя!» — не поднимая головы вдруг говорит он. Тихо так говорит, но все слышат. «О, хлопчик, да ты, я вижу, буры у нас!» Радостно поднимает брови кица. «Уже есть один бурый, второго нахуй не надо!» Надеждина спасает сержант. Колбаса отходит от своих и нависает над духами. «Хорош, все, подъем!» Бойцы с облегчением поднимаются, но не тут-то было. Колбаса заставляет их делать слоников. Садиться на корточки и выпрыгивать высоко вверх, хлопая над головой в ладоши. Дыхалка сбивается быстро, и как только они начинают хрипеть, сержант командует «Бегом марш!» Бежим к озеру через лес. В просвете видна заброшенная спортплощадка. «Сворачиваем туда!» — командует колбаса. На площадке видим сидящих на бетонных плитах шнурков и Васю Свища. «Эй, бойцы, не рано расселись, а?» — оттопырив губу, цедит уколов. «Съебали на брусья!» Шнурки с явной неохотой поднимаются. Понимаю их прекрасно. Им даже хуже, чем духом сейчас. Тем нечего терять, кроме здоровья, и нечего ловить, кроме пиздюлей. Шнурки как-никак заслужили право на большее. Укол сознательно унижает их, свидетелей вчерашнего позора старых. Отыгрывается, как всегда, на безответных. Впрочем, тот же Арсен таким не кажется. Вижу, как он едва сдерживается, подходя к ржавой перекладине. Помочь Арсену я ничем не могу. Им командует старший по званию и призыву колбаса. Достаю из кармана отобранные вчера у бойцов сигареты, усаживаюсь на перекладину для пресса и закуриваю. Ебись он этот свежий воздух. Первая затяжка слегка кружит голову, по пальцам пробегает приятное покалывание. Нет, курить в армии бросать смысла нет никакого. Арсен командует духами и своим призывом. Укол пытается загнать на турнике его самого, но вмешивается сержант. Все же колбаса не такой мудак, каким вчера был. Многое сечет правильно. До бороды ему как до луны, конечно, но Арсена лишний раз напрягать он не хочет. Задрав голову, выпускаю дым. Слежу за летящим облачком и вспоминаю прошедшую зиму. Совсем недавно ведь было. Неужели? Февраль. Сизые холодные сумерки. Захожу с черного входа на пищеблок. Обещал начальнику столовой принести что-нибудь почитать. Гордый, что раскопал в библиотеке прозу Есенина. гуливер недоверчиво листает книгу. «Быть такого не может, он же поэт. А тут, глядик, рассказы!» «Хотя...» Масластой ногой в блестящем сапоге гуливер пинает зазевавшегося бойца из наряда. Боец, хватаясь за задницу, скрывается на мойке. «Вот Пастернак, бля, тот стихи и романы ведь писал! Но Есенин чтобы Прапорщик качает головой и, на ходу листая книгу, отправляется на склад. Справа от двери замечаю несколько поставленных друг на друга коробок. Нижняя слегка порвалась и просела. Сквозь прореху призывно блестят масляными боками банки тушенки. Вокруг никого нет. Блядь, ну не позволяет душа взять и украсть. Гулливер не друг мне, конечно, но все же доверяет. Закуриваю и выхожу от греха наружу. Нос к носу сталкиваюсь с идущим на обед паши и сексом. Паша неделю уже не вылезает снаряда по КПП. От постоянно болтающегося при нем штык-ножа пола его шинели приобрела заметную рыжую вытертость. «Курить есть?» — здоровается со мной Паша. Сую ему свою сигарету, и пока он докуривает, ненароком роняю. Там у Гулливера коробки какие-то у двери стоят. Паша ныряет в пищеблок. Через пару минут вываливается весь раздувшийся и бугристый. На лице смесь настороженности и счастья. «Съебываем», — не оборачиваясь, говорит Паша, и колобком-мутантом скатывается по тропинке в сторону клуба. «Консервы, дюжину банок, мы сдаем на хранение клубнику Витьке. Парню с чудинкой». Религиозному слегка. Тот долго ортачится, не желая связываться с ворованным, но в конце концов сдается. Смешно. Всего неделю назад я поспорил как раз с Витьком насчет правила «не укради». Утверждал, что легко можно прожить, не нарушая. Даже в армии. Утверждал, что готов доказать личным примером. Спорили на пачку с фильтром. Нет, ну фактически я не украл. Просто сообщил Паше информацию. Даже не намекал, так что ничего я не проиграл тебе. После ужина мы, я, Паша, Витька и Арсен Суншев отправляемся к кучеру в санчасть. Банки разделили между собой поровну, и под шинелями их не видать. Витька свою долю взять отказался. «Все равно содействовал краже. Значит, гони пачку». Витька не преклонен. «Вот к кучеру придем сейчас, он рассудит, не сдаюсь я». Совсем себе башки заморочили. Украл, не украл, какая разница? Главное, сейчас похаваем хорошо, смеется Арсен. Арсен, ты же мусульманин. Как свиную тушенку есть будешь, подначивает Паша. Э, машет рукой Суншев. Аллах далеко, там, в Кабарде. Как узнает? И то верно. Кучер выслушивает нас, разогревая тушенку на плитке. Забирает у меня спорную пачку и кладет к себе в карман. Солдат не может красть. Наконец изрекает он. Это его обкрадывают со всех сторон. А солдат лишь пытается возвратить себе маленькую талику того, что ему положено. Мы с аппетитом жуем, думая каждый о своем. «А скажи, кучер, я отпиваю из горячей кружки крепкий и сладкий чай. Вот мои сигареты. Ты с ними что сейчас сделал?» Кучер поднимает указательный палец. Кражей называется тайное хищение чужого имущества. У нас же с тобой все общее. И к тому же я в наглую открыто сунул пачку себе в карман. Какая же это кража? Вечером неприятность. Залет. Кто-то стуканул нашим старым от Кто, нет смысла выяснять. В части сотни глаз и ушей ты всегда на виду. Пашке и Витьке повезло. Они заступили в караул. Остались я и Арсен. После отбоя нас поднимают и подзывают к себе. Больше всех кипишует Соломон. «Суки, голодаем, да? Не наедаемся, падлы?» Все это под методичные удары в грудь и по голени. «Нет, бородатый прикинь, какие бойцы пошли!» Рябаконь отвешивает нам фофаны. «Надо старых уважать, старых надо угощать!» Борода лениво щурится с койки. «Сколько банок спиздили!» Строптивый Арсен огрызается. «Сколько надо, столько и спиздили! Все наши!» Через полчаса в туалете я помогаю Арсену умыться и остановить кровь. «Я его, суку, зарежу!» Цедит сквозь зубы Арсен, промывая нос. «Я не я буду, если не зарежу!» Почти не сомневаюсь в этом. Сам готовился с черепом утопить в болоте падлу. Но Арсен другое дело. Такие редко отступаются. Дверь распахивается, и на пороге возникает дневальный. «Соломон зовет! Обоих!» Старые готовятся варить чай, разматывают провод кипятильника. «Где лазите, бля? Я че вас ждать должен?» начинает заводить себя по новой Соломон. «Взяли, нашли две кружки и бегом воды принесли!» В другом конце казармы, у тумбочки дневального, стоит бачок с питьевой водой. Мы с Арсеном, переглянувшись, пробегаем мимо. Убедившись, что в туалете никого нет, склоняемся над одним из очков и в несколько приемов начерпываем обе кружки. Арсен предлагает еще и поссать туда, но вода и так подозрительно темная. Моем руки и несем воду Соломону. Поили мы таким образом старых еще много раз. И для чая им носили, и просто сырую они пили. Никто из них не сдох. Даже не заболел. Суншев и зарезал бы Соломона, как пить дать. Но судьба опять вмешалась и отвела. Сначала Соломон лежал в госпитале с дыркой в спине после драки. Потом Арсен отправился в сержантскую учебку. Удивительно, до чего везет некоторым. Но воду лучше буду теперь наливать себе сам. Сигареты и сливает наполовину. Оглядываюсь по сторонам, щурясь от теплого уже солнца, все еще находясь там, по ту сторону. Забудется это когда-нибудь? Или так и будет вязко шевелиться на дне памяти? Шнуркам, наконец, разрешили отойти поссать. Духи вновь отжимаются под счет. На этот раз, считает Арсен, под наблюдением колбасы. Проходит науку ебать личный состав. Теперь начинаю понимать доброту тех осенников-дембелей, что встретили нас во взводе в прошлом году. Основную грязь они просто свалили на черпаков и шнурков. Те и ебли нас, каждый в меру положенного по призыву. Бежим обратно. На сегодня хватит. Завтра гора смерти или ебун гора, как ее называют курсанты. Бойцы топают впереди, размахивая локтями. Я смотрю в спину Надеждина. Злости у меня к нему никакой нет. Парень физически дохлый, но с характером. Сглупил он? Или все же смелый? Вот вопрос, надолго ли его хватит? У нас ведь не забалуешь, это уже всем ясно. Даже нам самим. «Речь и шевелимся, кони, бля!» — кричит кица. «Надя, тебя особенно это касается!» Надеждин прибавляет ходу. Интересно, сказал Надеждин сейчас что-нибудь или смолчал? За топотом ведь не слышно. но ничего. Зато ночи тут светлые и тихие. Посмотрим и послушаем еще. Времени у нас целый год.